В прежнее время давались предсказания посредством деревьев, животных и так далее. Предсказания, в которых не проводилась грань между знанием божественного как вечного и знанием случайного. Теперь же не боги творят чудеса, а люди – которые, презирая естественную необходимость, вносят в природу нечто такое, что противоборствует ей как природе. С этой верой в чудеса к о т о р а я вместе с тем является неверием в наличную природу, связано также н е в е р и е в прошлое или, иными словами, н е в е р и е в то, что история была лишь тем, чем она на самом деле была. Всякое действительное событие истории римлян, греков и иудеев Всякий мифологический рассказ и даже отдельные слова и буквы получают другой смысл. Они представляют собою нечто преломленное в себе, обладают некоторым внутренним смыслом, составляющим их сущность, и пустой буквой, составляющей их явление». в действительном мире люди здесь совершенно разучились видеть и слышать и вообще разучились понимать смысл на личной действительности чувственно истинная больше уже не признается ими их взор непрерывно устремленно единое и ибо они не способны понимать действительно происходящее, так как оно потеряло для их духа всякое значение. Другие покидают мир, так как они уже больше ничего не могут находить в нем, а н а х о д и т реальное лишь в самих себе. Подобно тому, как все боги, собранные в один пантеон, Так все религии сливаются в одну религию, все способы представлять себе действительность поглощаются в одном представлении. Согласно этому представлению, самосознание, н е к о й действительно существующий человек, есть абсолютное существо. В Рим... Проникают все таинственные культы. Но подлинное освобождение Духа появилось лишь с христианством, ибо в нем он приходит к своей сущности. Теперь человек получает откровение, объясняющее ему, что есть абсолютное существо. Это... некий человек однако е щ е не человек как человек дерменш или самосознание вообще одну форму этого начала следовательно составляет бесконечность самосознания внутри себя, с а м о с о з н а н и е знающего себя, отличающего себя внутри себя, но остающегося в этом развлечении вполне прозрачным единством с самим собою, и лишь в качестве этого конкретного, определяющего себя внутри себя мышления, дух имеет вообще смысл. То обстоятельство, что абсолютное, знаемо теперь в виде самосознания, так что определение первого, развитый во всех формах последнего, это обстоятельство понимается теперь в том смысле, что оно есть некое действительное самосознание. Этот круг воззрений – Не входит, собственно говоря, в область философии, а составляет сферу религии, которая знает, что в данном отдельном человеке пребывает божественное. Это знание, что самосознание есть абсолютная сущность, или, иначе говоря, что абсолютная сущность есть самосознание, есть теперь мировой дух». Он есть, это знание, но не знает этого знания. Он лишь созерцает это знание, или, иначе говоря, он знает его лишь непосредственно, а не в мысли. «Он знает это знание непосредственно» означает следующее. е э т о сущность, как дух». Есть, правда, для него абсолютное самосознание, однако она есть для него в форме сущей непосредственности, представляет собою для него некоего единичного человека. Этот-то единичный человек – «Живший в определенном месте и в определенное время, а непонятие самосознания представляет собою для него абсолютный дух, или, иными словами, самосознание еще не познано, еще не постигнуто в понятии. В качестве мыслящейся непосредственности Абсолютная сущность находится непосредственно в самосознании, или, иными словами, существует лишь как внутреннее созерцание, подобно тому, как нам предносятся образы в нашем уме. Другая форма заключается в том, что это конкретное понимается более абстрактным образом. Понимается как чистое тожество мышления, и таким образом мысли еще не достает той черты самости, которой обладает к о н к р е т н о е Этот аспект – высказывание, что абсолютная сущность есть дух в постигающем мышлении, но отчасти существует в качестве абсолютной сущности, непосредственно – так как в самосознании это утверждение входит в область философии. Но дух, всесторонне завершенный, должен обладать также и природным аспектом, которого еще нет в этой форме философии. И вот точно так же, как в лице христианства всемирная история сделала этот шаг вперед Духа в его самосознании, так этот переворот должен был необходимо последовать также и в ее глубиннейшей мистерии – философии. И в самом деле философия в ходе ее дальнейшего развития только то и делала, что все больше и больше постигала идею абсолютной сущности – являвшуюся в христианстве одним лишь представлением. Абсолютный Дух означает вечное, равное самому себе существо, становящееся для себя некоторым другим и познающее, что последнее есть само же Оно. Он неизменное. к о т о р а я есть для себя неизменное таким образом, что оно из своего инобытия постоянно возвращается в себя». это скептическое движение сознания, но движение происходящее таким образом, что исчезающее предметное вместе с тем и пребывает или иначе говоря в своем пребывании обладает значением самосознания. В христианской религии это духовное существо представляют себе сначала, Таким образом, что вечное существо становится для себя неким другим, сотворяет мир, который полагается им исключительно лишь как некое другое. Позднее в это представление привходит еще один момент, а именно с Теперь представляют себе, что это другое в самом себе не есть некое другое вечного существа, а что вечное существо является в нем с а м о м